Глава 5. Фрэнк Сэверс тормознул полицейский автомобиль перед зданием офиса, припарковался в неположенном месте и обратился ко мне. "Пота аппаратура, а? Умник. А ведь ты проявил потрясающую сообразительность, правда?" Берта вывалилась из машины, глядя прямо перед собой, выпятив челюсть, сверкая глазами, не произнося ни единого слова. Мы поднялись в лифте. Берта промаршировала в офис, спросила дежурной в приёмной: У вас упакованная посылка для обратной отправки в Сан-Франциско. Так и вно. Распакуйте её, приказал Берта. Дорис Фишер знала Берта достаточно хорошо, чтобы не спорить. Она выдвинула ящик стола, вытащила ножницы и разрезала упаковку посылки, адресованной фотостудии Приятные неожиданности в Сан-Франциско. Затем девушка стёрнула упаковку с посылочного ящика. Северс перевёл взгляд на содержимое, уложенное в мягкой стружке. Выузил 35-миллиметровую камеру к муру и обследовал, спросил: "Что это? В нашем деле приходится фотографировать", пояснил я. Аппарат оценили, вот я и купил. Бырта безмолвно метнул в меня гневный взгляд. Целос выглядел озадаченным, потом начал ощупывать пальцами внутренность ящика. Губы его вдруг скривились в ухмылке. Так, так, так. Протянул он и вытащил из посылочного ящика коробку с фотобумагой пять на семь. «Думаешь, будто ты очень умный?» Сержант перевернул коробку, полез в карман, выудил перочинный нож. «Послушайте», — заговорил я, — «это фотобумага. Открывать пачку можно лишь в абсолютно темной комнате, где нет ни искры света. Иначе вы ее погубите. Если желаете, я зайду в чулан в полную темноту, распечатаю и...» «До чего милость твоей стороны?» — растрогался Северс. «Мы вскроем ее прямо тут, при полном дневном свете. И ежели там обнаружится нечто, не желающее выходить на белый свет, малыш, а разрешим тебе дать объяснение». Северс принялся было вскрывать отпечаточку, потом остановился, задумчиво посмотрел на коробку, ухмыльнулся и убрал нож. «Разумеется, Дональд», — изрек он, — «ты никак не мог вытащить бумагу и засунуть в пачку пятьдесят тысяч, не повредив отпечатку». Ты проделал все очень умненько и таким острым ножичком, что почти ничего не заметно. А теперь, Берта, я собираюсь вам кое-что показать, разоблачив вашего двуличного партнера. Он снял крышку с коробки, обнажив пачку, завернутую в черную бумагу. — Не разворачивайте черную бумагу, сержант, — предупредил я. — Там фотобумага, и на свету пропадет каждый листик. Север сорвал черную обертку, швырнул в мусорную корзину, сдернул еще один слой и замер. устаившись вытаращенными глазами на листы фотобумаги. Я старался, чтобы лицо мое ничего не выражало. На Фрэнка Северса с Берты, таращившись на бумагу, любо-дорого было смотреть. — Ну, — взвизгнула Берта, — и что тут такого чертовски смешного? Северс выдернул листок бумаги, посмотрел на него, исследовал блестевшую глянцем сторону, перевернул на другую, вытащил еще три-четыре листка и изучил каждый в отдельности. Будь я проклят, пробормотал он. И отошёл в сторону и уселся. Сержант минуту поколебался, после чего ринулся к посылочному ящику, вывалил всю стружку на пол, перевернул ящик вверх дном, застучал по бокам, словно искал двойное дно или ещё что-нибудь. Потом поднял глаза на Берто. "Ладно", вздохнул Сован. "Не следовало бы догадаться, что этот мерзавчик проделает нечто подобное. Что именно? Это всё для отвода глаз, Берто", разъяснил Севарс. «Разве не видите? Куква!» «Что вы желаете этим сказать?» Он чересчур умный, чтобы таскать при себе 50 тысяч Берта. Поэтому и прикинул, вдруг у нас хватит мозгов его обыскать. Намерился переправить сюда 50 кусков вместе с какой-нибудь совершенно легальной покупкой, которую там совершил. Он намного умнее, чем вы думаете. Сообразил, что я в состоянии звякнуть в офис и спросить у вас, не пришла ли из Сан-Франциско какая-нибудь посылка. Вы сообщили бы, что её сей момент доставили. Я бы вас попросил принести её в управление, или сам бы сюда пришёл, чтобы вскрыть. Вполне в стиле этого мозговитого маленького негодяя припасти нечто вроде сверст чувствительной бумаги, которая погибнет при вскрытии, чтобы он получил шанс надо мной посмеяться, а потом рассудит он. Мне придётся из собственного кармана выплачивать стоимость новой пачки бумаги, а потом через пару дней из Сан-Франциско придёт другой безобидный слезу пакет. Кому времени все уляжется, поостынет. Он просто-напросто распакует посылку, вытащит пятьдесят тысяч и утрет всем нос. — Вы хотите сказать, он украл пятьдесят тысяч? — спросила Берта. — Не украл, — уточнял Северс, — а пытается раздобыть их и заключить сделку со страховой компанией. — Не будь вы таким дьявольски самоуверенным, — заметил я, — не совали бы мне палки в колеса всякий раз, когда я принимаюсь за дело. Северс принялся жевать раскисшую сигару. Хорошо, заключил Берта. Чего мне ещё нужно? Я намерен забрать с собой Дональда, объявил сержант. Берта отрицательно помотала головой. Нет, Фрэнк, вы не можете так поступить. Почему я не могу? У вас нет ордера и Проклятье, взорвался Сэррс. Ни в каком ордере я не нуждаюсь. Заберу его по подозрению в убийстве, ещё в полудню и всяких прочих вещей. Подумайте, Фрэнк, да как следует, тихо проговорил Берта. «Чего мне думать?» «В тот же миг, как вы приведете его в управление, — предрекла Берта, — вам на хвост сядут репортеры. В газетах появятся подробнейшие истории о том, как вы арестовали Дональда и... «Не арестовал, — поправил Селларс, — а привел в управление для дознания». «Он не пошел бы, если бы вы не арестовали его, — твердила Берта. Он, черт его побери, чересчур сообразителен для этого. И вынудит вас выставиться на публичное обозрение в тот момент, Когда вы фактически ещё не имеете исчерпывающих доказательств, а результаты вы станете козлом отпущения, а он упаркнёт поглухай как роза. Цеорс несколько секунд жевал сигару, сердито зыркая на меня, бросил взгляд на Берто, хотел было что-то сказать, передумал, потянул ещё несколько секунд. В конце концов медленно кивнул и вымовил: "Спасибо, Берто". "Не за что", прокомментировал Берто. Тогда сержант обратился ко мне. — Теперь слушай, умник. — Сделай только один шаг, один единственный, и я задам тебе жару, швырну в тебя книжку и прихлопну насмерть. Повернулся на каблуках и вышел из офиса. — Дональд, — сказал Берта, — я хочу с тобой поговорить. — Секундочку, — попросил я и направился к Келси Брандт, которая стояла в дверях моей приемной, наблюдая оттуда за происходящим. Я тихо шепнул ей. — Да. Соедини меня с фотомагазином Приятная неожиданность. Мне нужен менеджер. Когда соединят, я, может быть, буду в кабинете у Берты. Позвони мне туда. На тот тип, пускай не кладёт трубку, чтобы я мог вернуться и поговорить из своего кабинета. Вы знаете его имя? спросила она. Я покачал головой. Он японец. Просто спроси менеджера. Мне надо побеседовать с ним по телефону. Возможно, они уже закроются к тому времени. Если так, постарайся раздобыть телефон, по которому можно связаться вечером. Элси посмотрела на меня. "Дональд, у вас неприятности настоящие? Почему ты так думаешь?" спросил я. Когда сержант Селлерс вскрывал пачку с бумагой, пояснила она: "Все смотрели на ящик с фотокамерой, а я наблюдала за вашим лицом. Мне в какой-то момент показалось, будто вы собираетесь упасть в обморок". «Никогда ни о чем не суди по моему лицу, Элси», — посоветовал я. «Я увяз довольно-таки глубоко, и тебя могу утащить за собой». «Мне придется свидетельствовать против вас?» — спросила она. «Придется, если они поставят тебя перед большим жюри. Разве что мы с тобой...» Я умолк, а она уставилась на меня. «Разве что мы с вами поженимся?» «Я этого не говорил», — заметил я. «Это я говорю», — сказала она. Дональд, если вам нужно жениться на мне, чтобы я не смогла свидетельствовать, а потом уехать в Неваду и получить развод, я не против. Я всё сделаю. Всё. Спасибо, поблагодарил я. Я Чёрт возьми, совпал из офиса Берта. Ты весь день собираешься там стоять и трепаться или же вернёшься сюда? Иду, крикнул я и пошёл в кабинет Берта. Она захлопнула дверь, заперла её и швырнула ключ в ящик своего стола. Зачем это? По любопытству я Ты останешься здесь, заявила она, пока полностью не отмоешься. Не знаю, что-то там нашёптывал Элси, но если велел ей позвонить в Сан-Франциско и соединить тебя с менеджером того чёртова фотомагазина, Берта намеренно сидит здесь и слышать каждое сказанное тобой слово. Почему он пришёл в голову, будто я собираюсь звонить кому-нибудь в Сан-Франциско, спросил я. Не валяй дурака, отрезала Берта. Всякий раз, когда ты отправляешься в магазин, я обретаешь пачку фотобумаги в коробке со скрытой печаткой. Я хочу быть в курсе этого. Ты купил тут треклятую фотокамеру для того только, чтобы сунуть в посылку коробку с фотобумагой, не взбудив ни у кого подозрений. Ну и что же, стрессовось? Продавец подменил содержимое? Я подошёл к окну, встал спиной к Берте и посмотрел вниз на улицу. Чувствовал я себя просто адски. "Отвечай, заорал Берта. Не торчи там и не пытайся переупрямить меня. Господи, неужели тебе непонятно, что я вляпалась в неприятности?" И ни разу в жизни не доводилось видеть Френка Сэрверса в таком состоянии. И тебе тоже. Ты Зазвонил телефон. Берта схватила трубку и провозгласила: "Он поговорит отсюда". Из трубки послышалось приглушённое бормотание, и Берта взвизгнула: "Чёрт побери, Элси, я сказала, отсюда поговорит. Давай переключай сюда этого типа". Я повернулся и сказал: "Я не могу говорить с ним отсюда, Берта. — Черта с два ты не можешь, — горкнула Берта. — Поговоришь с ним отсюда, или же ниоткуда не поговоришь. — Либо бери трубку и разговаривай, либо я прикажу Элсе отменить разговор. Я оглянулся, увидел гневно сверкающие глаза Берта, подошел к телефону и взял трубку. — Это менеджер фотокомпании «Приятная неожиданность»? С другого конца донеслась быстрая, дробная, нервная и отрывистая речь с японским акцентом. — Это менеджер, мистер Кисарадсу. — С вами говорит Дональд Лэм, — представился я. Из Лос-Анджелеса. Это вы продали мне фотокамеру и бумагу? Правильно, правильно? возбуждённо бубнил он в телефон. Така хасики сарацу, менеджер фотокомпании, приятная неожиданность к вашим услугам. Очень рад. Чем могу помочь, мистер Лэм? Вы помните, что я приобрёл камеру и коробку фотобумаги? О, разумеется, просвестил он. Всё уже доставлено в аэропорт, доставлено в аэропорт специальным курьером для срочной пересылки экспресс-почтой. Посылка пришла, сообщил я. Только я не получил купленного. Посылка у вас? Так точно. А покупки нет? Совершенно верно. Извините, пожалуйста, я не понимаю. Я специально купил конкретную коробку с бумагой, растолковал я. Сюда же пришла не та коробка, которую я выбрал. На этой коробке повреждена печатька, её открывали. Открывали? Открывали? «Ох, простите, мне очень жаль. У меня здесь квитанция и все записано. Мы немедленно высылаем вам новую коробку бумаги, извините, пожалуйста». «Мне не требуется новой коробки бумаги», — наставил я. «Мне нужна та, которую я купил». «Простите, не понял». «А по-моему, превосходно поняли, черт побери», — заявил я. «Так вот, я хочу получить ту коробку бумаги, которую приобрел». «Именно ту, ясно?» «Буду счастья их незамедлительно переслать новую пачку». Очень быстро, специальной доставкой. Виноват, извините, пожалуйста. Досадное недоразумение. Может, кто-то открыл коробку с бумагой после того, как вы совершили покупку?